Глава восьмая. Я стояла вдоль дороги, не до конца понимая, что произошло. Как назло, в этот момент стал накрапывать мелкий дождик, отражая мое внутреннее состояние. Постояв так пару минут в надежде, что он все-таки вернется, побрела в сторону остановки. Благо, она была совсем близко. Греков не вернется. Я бы сама не вернулась. Что на меня вообще нашло? Я как будто за всех обманутых им девчонок отдувалась, не понимая, что никто нас не обманывал. Мы сами рады были обманываться, принимая желаемое за действительное. Он предлагал мне только одно, даже не намекая на отношения, и он мне ничего не должен. Наверное, так даже лучше. Но зачем мне такая идеальная по всем пунктам проблема? Ведь сама себя изведу, и ему все нервы вымутаются. Успокаивала я себя, но легче не становилось. Тяжесть, поселившаяся в районе моего сердечка, не проходила никогда. Менялась череда похожих друг на друга дней, в которых менялись люди события, и события, не менялась только я. Бедные и несчастные так называли меня подруги, успокаивая. Они все прекрасно понимали, хотя ничего им не рассказывала. И мне даже пришлось резко осадить одно, так как в их глазах было не только сочувствие, но и радость. Типа, на что я надеялась-то, где греков и где я. Самое обидное было то, что я не могла себе позволить ходить в бассейн и за опасения встретить его там. Это жутко меня расстраивало. Как-то мне позвонила подруга и позвала присоединиться к поздравлению нашего тренера по плаванию. Те, кто я уже давно не ходила, посещала бассейн исключительно для себя. Но не поздравить своего любимого тренера, который занималась со мной на протяжении стольких лет, просто не могла. Ребята организовали целое мероприятие с ведущим, сняв зал в одном из ресторанов. Все проходило в веселой и дружеской обстановке, вспомнили все смешные моменты, которые происходили в нашей дружной спортивной семье. И про то, как одному мальчику пришлось выступать на соревнованиях в женских плавках, так как его разошлись в ответственный момент перед самым выходом а ни один из предложенных наспех мужских ему не подошли. И то, как у одной девочки был сильный метеоризм, который просто не могли не заметить все остальные, занимающиеся в бассейне. Кстати, смешно было только нам, а она вообще потом из секции ушла. Все мероприятие ловило на себя откровенные взгляды Никиты Борозова. Изначально он тоже ходил в мою секцию, но это было недолго и до меня, поэтому я не удивилась его присутствию здесь. Наш шумная компания решила продолжить веселье, поднявшись этажом выше, где можно было потанцевать. Мне, честно говоря, идти не очень хотелось. «Чё ты ломаешься, Ли? Время-то детское ещё». Уговаривал меня Никита, и в основном только он. И я согласилась. Действительно, что я, старая девушка, что ли? Но как только переступила последнюю ступеньку, сразу поняла, что что-то не так. Было какое-то волнение, которое я никак не могла преодолеть. Мы нашли столик, и большая часть компании сразу же ринулась танцевать. А я решила сходить в дамскую комнату. «Лилия, привет». Мне улыбался тот, кого я не ожидала здесь увидеть. «Привет», – ответила, быстро оценивая ситуацию. Передо мной стоял и добродушно улыбался друг Грекова. Владелец лошадиной фермы, которую мы посещали не так давно. «Ты с кем здесь? Присоединяйся к нам?» «Нет. От моего резкого ответа на его приглашение он только удивленно уставился на меня с улыбкой. А мне вот было совершенно не до смеха. Испытывать судьбу в виде нежданной встречи с Грековым я не собиралась» поэтому быстрым шагом уже спешила в сторону лестницы на выход, игнорируя вежливое прощание. Благо сумочка у меня была собой, и я думаю, мало кто про меня вспомнит за нашим столиком, даже если я сейчас внезапно потеряюсь. Сердце отстукивало чечетку. Столько времени понадобится для того, чтобы информация о моем присутствии здесь добралась до того, кого видеть сейчас я просто не могла и не хотела. Разум мне перечислял вполне разумные вещи о том, что никто за мной в погоню не кинется, когда вскроется факт моего присутствия. Да и, собственно, его здесь может попросту не оказаться. Все доводы были очень даже логичными, но от чего же меня как будто подгоняет. И трепет внутри унять просто невозможно. Я нервно вытоптывала каблуком, пропуская компанию молодых людей. поднимающихся по лестнице и сразу же метнулась вниз. Но неудачно. Сильная мужская рука, ухватившаяся за перила, перегородила мне дорогу. Я буквально врезалась в нее и тут же отпрянула назад. Косового взгляда было достаточно, чтобы узнать обладателя этой руки, и в главе замелькала только одна мысль – не успела. Я испугалась, даже сама не понимая чего. Моя реакция на Грекова красноречиво отражалась в сбивчивом дыхании дрожа дрожи во всем теле. «Куда так торопишься, мелкая?» Интонация такая небрежная и в то же время манящая. Он произносил это негромко, только для меня, и его голос словно ласкает мои звуковые рецепторы. «Домой!» Выдыхаю лишь одно слово, боясь заглянуть ему в глаза, и это максимум, на что я сейчас способна. «Ты же только что пришла!» Произносит, наклоняясь ко мне так близко, что я слышу его дыхание, хотя его лицо до сих пор находится вне зоны моей видимости. На переваривание его фразы понадобилось несколько секунд. Откуда он знает об этом? И не задумываясь, ныряю под его руку, которая загораживала мне путь. Несусь по ступенькам без оглядки, чувствую, что он идет за мной. Чтобы догнать меня, ему понадобилось совсем немного времени. Он набивает мою талию своей рукой, заставляя остановиться. — Решил избежать Плохая идея. Он даже не запыхался, блин. А у меня сердце того и глядил, из груди выпрыгнет. — Пусти. Посылаю просьбу на повышенных тонах в пустой огромной фойе, не желая оборачиваться. — Скажи, что скучала, тогда отпущу. Он разворачивает меня, заставляя смотреть в глаза. — Нет. Жарм отвечаю, но он лишь улыбается, не верит. И, к сожалению, он прав. Я безумно по нему соскучилась и ненавижу себя за эту слабость сейчас. А он, как довольный тигр, играет со своей добычей, гладит ее своей мягкой лапой, не выпуская когтя. Ломает мое сопротивление взглядом своих красивых темных глаз. Она же сказала «нет». С этими словами Грекову прилетает удар, и он отталкивает меня, ловко уклоняясь. Его реакция поражает, и он моментально берет в захват моего заступника в лице Никиты Борзова. Они почти в одной весовой категории, но на стороне грековый опыт, а Никита даже эффектом неожиданности не сумел воспользоваться. Но он все-таки достойно держал отпор, пытаясь вырваться из захвата. «Ты куда вообще лезешь?» Буквально ревел мой тигр, которому помешали играть со своей зверушкой. Я стоялась, боясь даже пошевелиться. Рядом совершенно никого не было, а вид двух борющихся мужчин, причем на профессиональном уровне, мог кого угодно в ужас повергнуть. «Тебе не ясно? Она не хочет с тобой общаться!» Не сдается Никита, в очередной раз вырываясь, но неудачно. Греков перехватывает инициативу, применяя удушающий прием. И даже я, не имеющий в этом деле особого опыта, понимаю, что теперь у Никиты нет шансов. Сам он уже ничего не сможет сделать, пока Греков его не отпустят. А у меня сейчас было полное ощущение, что отпускать его никто не собирается. «Не надо!» – запищала севшим от волнения голосом. Греков смерил меня холодным взглядом, оценивая мою просьбу я знал на что он был способен и буквально физически ощущал его неконтролируемую злость которую он пытался усмирить он медленно расцепил руки отступая никит упал на колено убираясь одной рукой в пол. мой защитник тяжело дышал но не терял решимости кинуться опять в бой в неконтролируемом милосердном порыве я подлетела к нему помогая подняться, чувствуя на своей спине прожигающий недовольный взгляд не хочет может в нее спросим услышал я голос грекова. «Тут и спрашивать нечего, да, Лиль?» И, не дождавшись моего ответа, по-хозяйски потянул за собой. Но на этом мое милосердие по отношению к Никите заканчивалось. Я не собиралась с ним никуда идти, мягко, но настойчиво, освободив свою руку, продолжала стоять на месте. Лили, ты чего?» недоумевал мой заступник, а я лишь опустила глаза в пол, не желая отвечать. Он все понял без слов и недовольно и ретировался, сопровождая свой уход гневной матерной тирадой. Я продолжал стоять, стыдясь обернуться. Не хотела видеть победное выражение лица того, кто наслаждался моей слабостью. Я была просто уверена в том, что Греков сейчас довольно улыбается за моей спиной. Да, недолго же я сопротивлялась. А его, наверное, это только забавляет. вздрогнула когда он подошел сзади, обвивая руками талию и разворачивая лицом к себе. До боли закусила губу, почувствовав, как пара слезинок скатывалась по моим щекам от обиды. От обиды на себя за то, что я оказалась такой слабохарактерной. Ведь он буквально вышвырнул меня из машины и даже не перезвонил больше ни разу, но стоило ему только захотеть и вот пожалуйста, получите распишитесь. Я вся такая доступная и безотказная. Он приподнял мой подбородок, желая заглянуть в глаза, но я упорно этого не делала. тогда он просто прижал меня к себе сильно и нежно одновременно и так неожиданно. И не успела я еще только обдумать это его действие, как он подхватил меня на руки и куда-то понес. И в этот момент мне уже стало не неважно куда. Все как-то резко поменялось у меня в голове, захлестнула какая-то радостная эйфория от его близости. То удовольствие, которое получаешь только от чего-то запретного. Когда долго сидишь на диете, срываешься, принимаешь эту безысходность свершившего и думаешь, вот только одно это пироженка съем сейчас и все.